Альба послушно попробовала, потом отставила рюмку, стала пить просто кофе. «Ответь мне, Андрей». Они незаметно перешли на «ты», как это и было принято в 23 веке в большинстве случаев. «Я говорю сейчас с тобой, понимаю твой язык и чувствую, что не понимаю в тебе ничего. Я не могу даже приблизительно представить, что ты скажешь и что сделаешь». В следующее мгновение. А ведь именно это означает понимать человека. Или у вас не так? Мне сейчас не важно почти все, что случилось с нами. Откуда здесь вы, что будет дальше. Я хочу одного. Разобраться в вас. Скажите, что вы за люди? Там, на своей земле и в своем веке. Пойму ли я вас? Хоть когда-нибудь. Новиков довольно долго молчал, глядя на Альбу каким-то оценивающим взглядом. «Пока что я тебя не совсем понимаю. Сегодня ты уже не раз возвращаешься к этой теме. Понимание... Что такое понимание? Твоя формулировка похожа на правду, но она касается лишь одной стороны проблемы. Тебе пока непонятно наше время». Удивляют какие-то реалии образа жизни, непривычна моя манера разговора. Можно не сразу разобраться в тонкостях политики и экономики, а сами люди, люди всегда одинаковы. Понимаем же мы плач Гильгамеша, диалоги Сократа, стихи Басё и Хаяма, вот и мы тоже, люди как люди». «Ни лучше и не хуже тех, что жили до нас и после нас, со своими недостатками, проблемами, мечтами и страданиями. Если бы я знал, какие вы, я мог бы сравнить. А я вас не знаю, но мы с тобой разговариваем сейчас и понимаем друг друга. Наверное, мы грубее вас, наверняка жестче во многих случаях. Найдешь ты в нас и цинизм» и эмоциональную ограниченность, и нехватку культуры. Есть и фанатизм, и беспринципность. Но все же, в основном, мы стремимся к добру. К счастью для всех людей, сколько их есть, хоть и звучит это, на мой слух, высокопарно. И во имя этого готовы на непредставимую, наверное, для вас жестокость. Но и на самопожертвование тоже. Но это, конечно, все так. Слова, слова, слова. Слишком их много говорили. Кто угодно и по любому поводу. Ничего я тебе не объясню, пока ты не поживешь с нами. Не почувствуешь, как свои, наши заботы и радости. Один поэт у нас лет двадцать назад написал «Письмо в тридцатый век». Есть там и такие слова. «Как понять вам...» что такое, когда закипает вода в пулемете. Очень, кстати, емкий образ. Ну, ты на семь веков к нам ближе, так что и это понять тебе будет легче. Я тебя скоро с одной молодой дамой познакомлю. Очень вам интересно побеседовать будет. И чему-то вдруг улыбнулся. Альба, к собственному удивлению, очень хорошо начала понимать язык и речь Новикова. Может быть, не столько даже по смыслу, как эмоционально. Ей больше не мешала даже его чудовищная небрежность синтаксиса, манера обрывать фразы в самых неожиданных местах, заменять осмысленные обороты иносказаниями, и идиомами, пристрастие к жаргонным словечкам. Ей даже стал нравиться этот энергичный раскованный стиль. Она по молодости еще не понимала, в чем тут дело. Но она уловила во взгляде Новикова легкую грусть и словно бы снисходительное сожаление, как будто он действительно был старше ее на эти триста лет. «Скажи, Альба, а пришельцы со звезд вам когда-нибудь встречались?» Она удивилась этому вопросу, так выпадавшему из строя их беседы. «Нет. Сколько мы летаем?» А миров с разумной жизнью не обнаружили. А почему ты спросил именно об этом? Да так, чего-то похожее я не понимаю. Или мир еще более сложен, чем нам кажется. Его слова прозвучали так, будто и о мире он знает гораздо больше ее. Хотя такое предположение выглядело бы более чем абсурдно. Но она не удивилась. Была в этом просто еще одна тайна. Объясни мне, Андрей, как же все-таки вы оказались здесь раньше нас, и почему нам неизвестно о межзвездных путешествиях в 20 веке? Меня это как раз и занимает. Почему вам неизвестно? Есть одно предположение, лежит на поверхности, но настолько оно неприятно, что и думать об этом варианте Не хочется. Второй вариант лучше, но не намного Вот завтра появится здесь еще один товарищ. Тогда рассмотрим мы эту проблему квалифицированно. А как мы оказались здесь? Он вновь набил трубку волокнистым табаком из жестяной банки, отпил глоток кофе. История эта достаточно длинная и запутанная, сразу и не расскажешь. Но, похоже, главную роль сыграл тут один мой знакомый. Молодой человек, который слишком предупредителен по отношению к красивым женщинам и ни в чем не может им отказать. Даже в том случае, когда их желание выглядит по меньшей мере странно.